Планета Бейлис-2. Порт Сальватора. Вновь пап, свинья и свисток. Сэр Роланд ушел, недовольный нами. А мы остались, в молчании проведя следующие полчаса, поглядывая на опустевший стул напротив, на место у стола, на котором так и осталось недопитым пиво. Роланд отказался пить с нами крепкое, предпочел виски безалкогольное пиво. Разошлись мы тоже молча, каждый погруженный в свои мысли. На следующее утро, договорившись, мы с Пашкой снова встретились в пабе, одновременно не сговариваясь, заказав крепкий кофе. Черный как ночь, сладкий как поцелуй красотки, как любил говорить бармен Хакоп. Наконец Пашка поднял на меня глаза. Он серьезно собрался идти на дракона? Видимо, да. Я пожал плечами. Что нам делать? Он покойник. Что делать? Не знаю, Пашка. Я узнавал, лицензия у него легальная. Тут либо связи, либо большие деньги замешанные. А может, все вместе? Отговорить его не удастся, я так думаю. Ты видел его взгляд? Влюбленный идиот, голова которого к тому же напичкана параграфами рыцарского кодекса. Понимаешь, он родился на аристократии. Его с детства воспитывали рыцарем. Это как религиозные фанатики. Проще убить, чем остановить. Ну, за убийством дело не станет. Дракон схрумкает его, как я, круассан. И следа не останется. Останется. Я при упоминании круассана потянулся за воздушной, словно облако, булочкой, которую нам подали с кофе. С утра мне удалось поговорить с Лероем. С кем? Лерой, администратор отеля при Космопорте. Сегодня нашему сэру доставили крупную посылку. В ней полный рыцарский доспех. Знаешь, пластинчатый такой, из титанового сплава. И меч, и копье вместе со щитом. Пашка ошеломленно уставился на меня. Он что, решил идти на дракона юб-юб с мечом и копьем? И щитом. Я мрачно отпил кофе. А еще сегодня рано утром наш рыцарь имел короткий сеанс гиперсвязи с кем-то. Заметь, поговорить минуту-другу по гиперсвязи стоит полугодовой нашей с тобой зарплаты. Так вот Лерой краем уха и глаза заметил, что собеседником Роланда выступал какой-то тип с рыжей шевелюрой. Тот не стеснялся в выражениях. Обзывал благородного рыцаря шелудивым идиотом и требовал, чтобы тот нанял экраноплан и с воздуха расстрелял дракона. Мол, к черту благородство. Условия оговорены расплывчато и, главное, результат. Мудро. А что сэр Роланд? Надулся. Сослался на какой-то кодекс, видимо, рыцарский, на свой девиз и отключился. Понятно. Дракон закусит им, и найдем мы после в джунглях в почве, богатой органическим перегноем, покорюженные доспехи из Титана. Все, что останется от нашего влюбленного дурачка. Титан, кажется, не переваривается драконом. Не уверен. Легированная сталь растворяется в желудочном соке дракона без остатка, а мысль насчет атаки с воздухом не понравилась. Мне тоже, кивнул я. Только согласись, Роланд на атаку с воздуха, у него тоже вряд ли получится получить голову дракона. Так-то дракон тоже умеет летать, да еще как. Да, чтобы в воздухе с ним сразиться, это надо быть асом, пилотом уровня нашего командура. А вообще не задумывался, что теоретически может зацепить дракона? Думал. Плазменные торпеды? Может быть. Но нужно не менее пяти точных попаданий. Напал? Не вариант. Бластера? Прочее лазерное оружие? Кто знает. Это же летающий танк размером с дом. Уязвимых мест у него нет. Есть. Ультразвук. Только он отпугивает, а не убивает. Тут и оно. Мы вновь замолчали, раздумывая над несчастной судьбой сэра с планеты аристократия. Может, робко предложил Пашка. Ну его, каждый волен выбирать свою судьбу. Хочет он положить голову во имя любимой, так пусть. Я скривил лицо. Жалко, конечно, дурачка. Мучайся потом, Борис со своей совестью. Согласен. Смутился Пашка, увидев мою несчастную гримасу. Я сам сегодня всю ночь места себе не находил. Слушай, а если никто из следопытов не пойдет провожать его в джунгли? А его никто и не поведет на дракона. Все отказались. Тарк к которому сэр Роланд направился после нас, молча захлопнул перед ним дверь, едва узнав, о чем речь. Дюк в больнице. Остальные в экспедициях и вряд ли вернутся в порт в ближайшее время. Только сэр может обратиться к контрабандистам. Заметил, их в последнее время становится все больше и больше. Контрабандисты неплохо знают джунгли и за деньги готовы на все. А деньги у рыцаря есть и немалые. Пашка согласно кивнул, заглатывая остатки кофе. Да, контрабандистов и прочих аферистов явно криминального толка стало на планете неприлично много. И да, за деньги они готовы на многое. В воздухе повисло тяжелое молчание. Каждый из нас задумался над судьбой Роланда. И что же нам с ним делать?